«А правда у Никуши платье красивое?» Вдруг разулыбалась Лена. «Да, очень», — согласилась Лариса. Платье вправду было роскошное. Белое, без бретелей, пышное, усеянное по подолу цветами. Только одно портило наряд. Никина прыщавая спина и вываливающаяся из тугого лифа белая грудь в синих прожилках. «Лариса попробует торт», — велела Лена. «На заказ делали. Триста долларов выкинула. И полторы штуки за платье». Зять у меня менеджер по продажам. Раньше продавцы были, а теперь менеджеры. «Лен, перестань», — сказал Иван. «А можно мне кофе?» — попросила Лариса. «Сейчас сварю». Лена, шатаясь, отправилась на кухню. Лариса пошла в ванную и заглянула к Лене. Та курила в открытую форточку и плакала. «Ты чего?» — спросила Лариса. «А как ты думаешь, чего?» Ты посмотри, кого она нашла. Он же урод, еще и ниже ее ростом, как будто получше никого не было. Из жопы какой-то, ни прописки, ни работы, ничего. А она его любит? Да откуда я знаю? Причем тут любовь-то? А зачем вы на свадьбу согласились? Да надоело, шляется и шляется, сколько можно. Уже пробу ставить негде. Три аборта. А может, ничего, будут жить? Ага, она его прописывать здесь хочет. У него, видите ли, регистрации нет. Ну, у вас же есть юрист, посоветуйтесь. Да уже, ничего он не получит. А жить где они будут? Ника здесь хочет или на даче, а ему все равно. Удобно же на все готовенькое. Видеть его не могу. Страшный такой, как она с ним в постель ложится. Лен, да ладно тебе. Знаешь, она ведь у меня вроде не дура. И были у нее приличные ребята. И где она его только нашла? А этот ее как загипнотизировал. Вот что говорит, то она и делает. Я его сама иногда боюсь. Смотрит, а глаза водянистые. Задняя стенка черепа светится. Ужас. Что Иван? А что Иван? Ему все равно. Говорит, лишь бы ники хорошо было. Но, в принципе, он прав. И ты туда же. Да, был у нее один... Последний как раз. Очень мне нравился. старший ее, конечно, но зато с работой. Зарабатывал прилично. И что? А то женат. Ребенок маленький. Год обещаниями Нику кормил. Говорил, что разведется. Вот ведь гад. А она знала, что он женат? Знала, конечно. Он и не скрывал. И я знала. Но он так к Нике относился. Не развелся. Сказал, что не может из-за ребенка. Как будто мало разведенных мужиков, тоже мне проблема. Его ж никто не заставлял ребенка бросать. И потом, если он на сторону ходил, значит, никакой семьи там не было. Или такая жена, от которой не знаешь, куда сбежать. — Лен, что-то ты по-другому заговорила. — Почему? Я всегда так думала. — Ой, не знаю, что будет. Мне кажется, ни -ка назло за этого мужика замуж выскочила. Ну, ладно, на тебе кофе, пойдем торт есть. Опять сели за стол. Лена пила водку, заедая тортом. Крошки сыпались на платье. Безымянный муж положил руку Нике на коленку. Таня недовольно дернулась. — А твой как? — спросила Лена. — Кто? — Даня. — Растет, ничего. — Тоже еще подарочек, намучаешься ты с ним. Лариса не обиделась, уже устала обижаться. Мама тоже говорит, что я жизнь себе сломала. Наталья Ивановна считала, что ее дочь совершила самую большую ошибку в своей жизни. Когда Лариса сообщила, что оставляет Даню себе, мама кричала не хуже Лены. И про наследственность, и про зачем тебе это надо. «Это будет мой ребенок, понимаешь?» — плакала Лариса. «Ты совсем дурная или как?» «Какой твой? Каким местом он твой?» — вопила в трубку Наталья Ивановна. «Мам!» «Я не могу родить ребенка, у меня бесплодие», — призналась Лариса. «Глупости! У тебя не может быть бесплодия, ни к тем врачам ходила. Абортов у тебя не было, и сама здоровая. Это Игорь твой виноват», — не сдавалась Наталья Ивановна. «Мам, ну, Даня, уже у меня!» «Понянька, лосе хватит! Ищи эту кукушку, или вон папаша отдай!» «Я его не отдам». «Но меня в бабушке можешь не записывать. Да ты хоть приезжай, посмотри на него!» «А что мне на него смотреть? Что я детей не видела?» Даньке уже годик исполнился, когда Наталья Ивановна его увидела».